Глава шестая. Что-то где-то наладилось. Двусмысленное положение мистера Гоуэна, положение человека, который рассорился с одной державой, не сумел устроиться при другой, и, проклиная обе, бесцельно слоняется на нейтральной почве, неблагоприятствует душевному спокойствию, и против него бессильно даже время». Худшие итоги в обыденной жизни достаются на долю тем неудачным математикам, которые привыкли применять правила вычитания к успехам и заслугам ближних и не могут применить правила сложения к своим. Привычка искать утешения в напускном и хвастливом разочаровании не проходит даром. Результатами её являются ленивая беспечность и опрометчивая непоследовательность. «Унижать достойное, возвышая недостойное — одно из противоестественных удовольствий, связанных с этой привычкой, а играть с истиной, не стесняясь подтасовок и передержек, значит в любой игре проиграть наверняка». К художественным произведениям, лишённым всякого достоинства, Гоуэн относился необыкновенно снисходительно. Он всегда готов был объявить, что у такого-то в мизинце больше таланта, если в действительности у него не было никакого, чем у такого-то во всей его личности, если этот последний обладал крупным талантом. Если ему возражали, что картина эта — просто хлам, он отвечал от имени своего искусства. «Милейший мой, а что же мы ещё создаём, кроме хлама? Я ничего другого, сознаюсь откровенно». Чванец со своей бедностью было другим проявлением его желчного настроения, хотя, быть может, это делалось с целью дать понять, что ему по праву следовало бы быть богатым, точно так же, как с целью заявить о своём родстве с полипами он публично расхваливал и поносил их. Как бы то ни было, он часто распространялся на эти две темы. И так искусно, что если бы расхваливал свои достоинства целый месяц без передышки, то и тогда бы не мог выставить себя в более выгодном свете, чем теперь, когда отрицал за собой всякое право на внимание. С помощью тех же небрежных отзывов о себе самом он умел дать понять везде, где ему случалось быть женой, что он женился против воли своих высокопоставленных родителей и с большим трудом убедил их признать его жену. Он презрительно относился к их аристократической гордости, но выходило как-то так, что при всех стараниях унизить себя он всегда оказывался высшим существом. С первых дней медового месяца Минни Гоуэн чувствовала, что на неё смотрят как на жену человека, который снизошёл до брака с ней, но чья рыцарская любовь не признавала этой разницы положений. Господин Бландуа из Парижа сопровождал их до Венеции, но и в Венеции постоянно вертелся в обществе Гоуэнов. Когда они познакомились в Женеве с этим галантным джентльменом, Гоуэн был в нерешительности вытолкать его или обласкать, и целые сутки мучился этим вопросом, так что, в конце концов, решился было прибегнуть к пятифранковой монете и положиться на решение этого оракула. «Орёл — вытолкать, решка — обласкать». Но жена его выразила антипатию к очаровательному бланду, а и население гостиницым было против него. Убедившись в этом, Гоуэн решился его обласкать. «Чем объяснить это своё нраве? Великодушным порывом? Но его не было». Зачем Гоуэн, который был гораздо выше Бландуа из Парижа, мог бы разобрать по косточкам этого любезного джентльмена и понять, из какого теста он слеплен, связался с таким человеком? Во-первых, затем чтобы поступить наперекор жене, впервые выразившей самостоятельное решение. Поступить наперекор именно потому, что её отец уплатил его долги, и Гоуэн рад был воспользоваться первым удобным случаем проявить свою независимость. Во-вторых, он шёл против господствующего мнения, потому что, не лишённый природных способностей, всё же оказался неудачником. Ему доставляло удовольствие объявлять, что кавалер с такими утончёнными манерами, как Бландуа, должен занять выдающееся положение во всякой цивилизованной стране. Ему доставляло удовольствие изображать Бландуа образцом изящества и превозносить его за счёт тех, кто кичился своими личными достоинствами». Он серьёзно уверял, что поклон Бландуэ — совершенство грации, что манеры Бландуэ неотразимы, что непринуждённое изящество Бландуэ стоит сотни тысяч франков, если бы можно было продать этот дар природы. То вечное пересаливание, которое так характеризовало манеры Бландуа и так присуще подобным господам, какое бы воспитание они ни получили, служило Гоуэну, карикатурой для высмеивания людей, которые делали то же, что Бландуа, только не хватая при этом через край. от того он и связался с ним, и мало-помалу, в силу привычки, а отчасти праздного удовольствия, которое доставляла ему болтовня Бландуа, сошёлся с ним по-приятельски. Но между тем он догадывался, что Бландуа добывает средства к жизни, шулерством и другими плутнями. Подозревал его в трусости, вдучи сам дерзок и смел. Отлично знал, что Минни не любит его, и, в сущности, так мало дорожил им, что, подай он ей хоть малейший осязательный повод к тому, чтобы она почувствовала себя оскорблённой, не задумался бы выбросить его из самого высокого окна в самый глубокий канал Венеции. Крошка Дорит предпочла бы отправиться к миссис Гоуэна одна, но так как Фанни, ещё не оправившаяся после нападения дяди, хотя с тех пор прошла уже целая вечность, 24 часа, во что бы то ни стало, хотела сопровождать её, то они отправились в гондоле с проводником в полном параде. Сказать по правде, они были даже слишком парадны для квартиры Гоуэнов, которая оказалась, по словам Фанни, в ужасном захолустье и до которой пришлось пробираться по лабиринту узких каналов. «Жалких каналов», по презрительному выражению той же барышни. Дом находился на маленьком пустынном островке и производил такое впечатление, точно оторвался откуда-то, приплыл сюда и случайно остановился здесь, на якоре, вместе с виноградным кустом по-видимому, таким же заброшенным, как жалкие существа, валявшиеся в его тени. По соседству с ним красовались церковь, обшарпанная, облупленная, обставленная лесами, по-видимому, лет сто назад, так как она была ветха, бельё, сушившееся на солнце, куча домов, напиравших друг на друга, покосившихся набок, напоминавших куски сыра до адамовских времён, фантастические скромсанные, переполненные червями — и целый хаос окон с покосившимися решётчатыми ставнями, раскрытыми настежь и каким-то грязным тряпьём, свисавшим наружу. На первом этаже дома помещался банк, поразительное открытие для каждого джентльмена, причастного к коммерции и уверенного, что некий британский город предписывает законы всему человечеству, где два поджарых бородатых клерка в зелёных бархатных шапочках с золотыми кисточками стояли за маленькой конторкой в маленькой комнате, не заключавший в себе никаких видимых предметов, кроме пустого несгораемого шкафа с открытой дверцей, графина с водой и обоев, разрисованных гирляндами роз, что, впрочем, не мешало означенным клеркам по первому законному требованию вытаскивать из какого-то потаённого места горы пятифранковых монет. Под банком находилось три 4 комнаты с железными решётками на окнах, смахивавших на темницу для преступных крыс. Над банком была резиденция миссис Гоуэн. Несмотря на стены, испещренные пятнами, и походившие вследствие этого на географические карты, несмотря на полинявшую выцветшую мебель и специфический венецианский запах стоячей воды и гниющих водорослей, квартира выглядела лучше, чем можно было ожидать. Двери отворил улыбающийся человек с наружностью раскаявшегося убийцы и проводил барышень в комнату миссис Гоуэн, доложив, что две прекрасные дамы-англичанки желают её видеть. Миссис Гоуэн, сидевшая за шитьём, отложила свою работу, при этом известие, и поспешила встать навстречу гостям. Мисс Фанни, державшаяся очень любезно, сразу начала болтать всякий вздор с непринуждённостью «Леди, давно вращающаяся в светском обществе». «Папа очень жалел, что не мог навестить вас сегодня». «Он редко бывает свободен, у нас здесь такая бездна знакомых, и просил меня непременно передать эту карточку мистеру Гоуэну. Чтобы покончить с этим поручением, о котором он повторял мне раз десять, позвольте теперь положить её хоть здесь, на столе». Она так и сделала, с изяществом леди, давно вращающейся в светском обществе. «Мы были очень рады, — продолжила мисс Фанни, — узнать, что вы знакомы с мярдлями. «Мы надеемся, что это даст нам возможность чаще видеться с вами». «Мердли дружны с семьёй мистера Гоуэна», — сказала миссис Гоуэн. «Я ещё не имела удовольствия познакомиться с миссис Мердль. По всей вероятности, мы познакомимся время «Да», — сказала Фанни, учтиво стараясь скрыть своё превосходство. «Надеюсь, она вам понравится». «Вы с ней хорошо знакомы?» «Видите ли», — сказала Фанни, пожимая своими хорошенькими плечиками, — «в Лондоне всех обычно знаешь. Мы встретились недавно по пути, и, по правде сказать, папа немного рассердился на неё за то, что она заняла нашу комнату. Впрочем, всё скоро выяснилось, и мы снова стали друзьями». Хотя крошка Дорит ещё не успела обменяться с миссис Гоуэн ни единым словом, между ними установилось полное взаимное понимание. Крошка Дорит вглядывалась в миссис Гоэн с живым неослабевающим интересом, волнуясь при звуках её голоса, не упуская ничего, что окружало её или касалось её. Она подмечала здесь малейшую деталь, быстрее, чем в каком-либо другом случае, кроме одного. «Вы были совершенно здоровы с того вечера?» — спросила она. «Совершенно, милочка, а вы?» «О, я всегда здорова», — сказала крошка Дорит застенчиво. «Я... да, благодарю вас». Ей не было причины смущаться и запинаться, кроме разве той, что миссис Гоуэн дотронулась до её руки, и глаза их встретились. Выражение тревоги в больших, кротких, задумчивых глазах поразило крошку Дорит. «Знаете, мой муж так восхищается вами, что я почти готова ревновать», — сказала миссис Гоуэн. Крошка Дорит краснее покачала головой. «Если бы он говорил с вами так же откровенно, как со мной, то сказал бы, что не знает никого, кто умел бы так быстро и спокойно, как вы, оказать помощь другим незаметно для них самих». «Он чересчур лестного мнения обо мне», — возразила крошка Дорит. «Не думаю, но уверена, что мне пора сообщить ему о вашем посещении. Он никогда не простит мне, если узнает, что вы и мисс Дорит ушли, не повидавшись с ним. Можно ему сказать?» «Вы извините беспорядок и неуютность в студии живописца». Эти вопросы были обращены к мисс Фанни, которая любезно ответила, что ей, напротив, будет очень интересно взглянуть на мастерскую. Миссис Гоуэн вышла на минуту в соседнюю комнату и тотчас вернулась. «Войдите, пожалуйста», — сказала она. «Я знала, что Генри будет рад». Первое, что встретили глаза крошки Дорит, когда она вошла в комнату, был Бландуа из Парижа в плаще и широкополой шляпе, надвинутой на глаза, стоявшей в углу на возвышении в той самой позе, в какой он стоял на большом Сен-Бернаре, когда предостерегающие руки придорожных столбов указывали на него. Она отшатнулась при виде этой фигуры, а он приятно улыбнулся ей. «Не тревожьтесь», — сказал Гоуэн, выходя из-за Мольберта. «Это только Блан-Дуа, он служит мне моделью. Я набрасываю с него этюд. Это избавляет меня от лишнего расхода. Нам, бедным художникам, приходится соблюдать экономию». из Парижа снял свою широкополую шляпу и поклонился дамам, нисходя с возвышения. «Тысячи извинений, но мой профессор неумолим, так что я боюсь пошевелиться». «И не шевелитесь», — холодно сказал Гоуэн, когда сёстры подошли к Мольберту. Пусть леди посмотрят на оригинал моей мазни, чтобы лучше понять, что она изображает. Вот он, извольте видеть. Браво! Подстерегающий свою добычу, благородный аристократ, обдумывающий, как ему спасти Отечество, враг рода человеческого, подстраивающий кому-нибудь пакость, посланец неба, приносящий кому-нибудь счастье. На кого он похож, по-вашему? Примечание. «Браво!» в переводе с итальянского «наёмный убийца». Конец примечания. «Скажите, мой профессор, на бедного джентльмена, ожидающего случая дать должное изяществу и красоте», — заметил Бландуа. «Или, вернее, мой скверный субъект», — возразил Гоуэн, дотрагиваясь кистью до нарисованного лица. «На убийцу после преступления. Покажите-ка вашу белую ручку, Бландуа. Виньте её из-под плаща и покажите». Рука Бландуа дрожала, по всей вероятности, от того, что он смеялся. «Он боролся с другим убийцей или с жертвой, замечаете?» — продолжил Гоуэн, подмалёвывая шрамы на руке быстрыми, нетерпеливыми, неумелыми мазками. «Вот следы борьбы. Выньте руку, Бландуа!» «Тело святого Марка. Что с вами такое сегодня?» Бланда из Парижа снова засмеялся, отчего рука затряслась ещё сильнее. Он поднял её и схватился за усы, потом принял требуемую позу ещё развязнее, чем раньше. Всё это время он смотрел на крошку Дорит, стоявшую около Мольберта. Прикованная его странным взглядом, она тоже не могла отвести от него глаз. Вдруг она вздрогнула. Гоуан заметил это и, думая, что она испугалась огромной собаки, которую гладила и которая заворчала в эту минуту, сказал... «Не бойтесь, он не укусит, не мездорит». «Я не боюсь», — возразила она. «Но взгляните на него». В ту же минуту Гоуэн бросил кисть обеими руками схватил собаку за ошейник. «Бланду, а что за глупость? Зачем вы его дразните? Клянусь небом и адом, он разорвёт вас на клочки. Смирно, лев. Тебе говорят, разбойник». Огромный пёс, налегая всей своей тяжестью, надушивший его ошейник, рванулся к Бландуа и бросился бы, не схватив его Гоэн. «Лев! Лев!» Пёс поднялся на задние лапы, вырываясь из рук хозяина. «Назад! На место, Лев! Уходите, Бландуа!» «Что за чёрт вселился в эту собаку?» «Я ничего ей не сделал. Уходите с глаз долой, мне не справиться с этим зверем. Уходите из комнаты. Клянусь честью, он растерзает вас». Собака с бешеным лаем снова рванулась, но как только Бландуа исчез, успокоилась и покорно подчинилась хозяину, расверепевшему не меньше её самой. Он ударил её кулаком по голове, повалил на землю и несколько раз ткнул каблуком в морду, так что на ней показалась кровь. «Ступай в угол и лежи смирно, не то я застрелю тебя». Лев послушно исполнил приказание и улёгся, облизывая кровь на морде и на груди. Его хозяин перевёл духа, а затем, успокоившись, повернулся к испуганной жене и её гостям. Всё это происшествие длилось не более двух минут. Полная, полно, Минни! Ты знаешь, как он всегда смирен и послушен. Бландуа, наверное, дразнил его, строил гримасы. Но у собак тоже бывают свои симпатии и антипатия. Бландуа не пользуется его расположением, но ты, конечно, подтвердишь Минни, что такого с ним ещё никогда не случалось». Минни была слишком расстроена этим происшествием, чтобы что-нибудь сказать. Крошка Дорит старалась успокоить её. Фанни, которая уже раза два или три принималась плакать, ухватилась за руку Гоуэна. Лев страшно сконфуженный своим скандальным поведением, прополз через комнату и улёгся у ног госпожи. «Ты бешеный!» — сказал Гоуэн, снова ткнув его ногой. «Я тебе задам!» Он ткнул собаку ещё и ещё. «Ах, не бейте его больше», — попросила крошка Дорит. «Не обижайте его. Посмотрите, как он ластится». Гоуэн исполнил её просьбу. Собака, впрочем, заслуживала её заступничество, так как всем своим видом выражала покорность, сожаление и раскаянье. После этого происшествия трудно было бы чувствовать себя непринуждённо, даже при отсутствии мисс Фанни, которая обладала способностью стеснять всех своей болтовнёй. Из дальнейшего разговора крошка дорет вывела заключение, что мистер Гоуэн при всей своей влюблённости относится к жене как к хорошенькому ребёнку. По-видимому, он не подозревал, какое глубокое чувство таилось под этой внешностью, так что крошка Дорит усомнилась, есть ли хоть какая-нибудь глубина в его чувстве. Она спрашивала себя, не этим ли объясняется его несерьёзное отношение к жене, и не происходит ли с людьми то же, что с кораблями, которые не могут отдать якорь в мелководье с каменистым дном, а беспомощно дрейфуют по течению. Он проводил их до крыльца, шутливо извиняясь за свою жалкую квартиру, которой по неволе приходится довольствоваться такому бедняку, как он. Когда великие могущественные полипы его родича, прибавил он, которые сгорели бы со стыда, увидев эту квартиру, наймут ему лучшую, он переедет туда, чтобы не огорчить их. У канала их приветствовал Бландуа, бледный после недавнего приключения, но весело смеявшийся при воспоминании о льве. Оставив приятелей под виноградным кустом, с которого Гоуэн лениво обрывал листья, бросая их в воду, в то время как Бландуа покуривал папиросу, сёстры отправились домой тем же способом, как и приехали. Спустя несколько минут крошка Дорит заметила, что Фанни сжиманится больше, чем, по-видимому, требует обстоятельства, и, выглянув в окно, потом в открытую дверь, заметила гандолу которая, очевидно, поджидала их. Эта гондола опустилась за ними вслед, совершая самые искусные манёвры, то обгоняя их и затем пропуская вперёд, то двигаясь рядом, когда путь был достаточно широкий, то следуя за кормой. Так как Фанни не скрывала своих заигрываний с пассажиром этой гондолы, хотя и делала вид, что не замечают его присутствия, крошка Дорит решилась, наконец, спросить, кто это такой. На это Фанни ответила лаконично. «Идиотик. Кто?» — переспросила крошка Дорит. «Милочка», — ответила Фанни, таким тоном, по которому можно было заключить, что до протеста дяди она сказала бы «Дурочка!» «Как ты недогадлива! Молодой спарклер!» Она опустила стекло со своей стороны и, опёршись локтем на окно, принялась небрежно обмахиваться богатым чёрным с золотой отделкой испанским веером. Когда провожавшая их гондола снова проскользнула вперёд, причём в окне её мелькнул чей-то глаз, Фанни кокетливо засмеялась и сказала. «Видал ты когда-нибудь такого болвана, душечка?» «Неужели он будет провожать нас до дому?» спросила крошка-дорит. «Бесценная моя девочка», — ответила Фанни. «Я не знаю, что может прийти в голову идиоту в растерзанных чувствах, но считаю это весьма вероятным. Расстояние не бог весть как велико, да ему и вся Венеция не покажется длинной» если он влюбился в меня до смерти». «Разве он влюбился?» — спросила крошка Дорит с неподражаемой наивностью. «Ну, душа моя, мне довольно трудно ответить на этот вопрос», — сказала Фанни. «Кажется, да. спросил лучше у Эдуарда. Я знаю, что он потешает всех в казино и тому подобных местах своей страстью ко мне. Но лучше расспроси об этом Эдуарда». «Удивляюсь, отчего он не является с визитом», — заметила крошка Дорит, немного подумав. «Эми, милочка, ты скоро перестанешь удивляться, если я получила верные сведения. Я не удивлюсь, если он явится сегодня. Кажется, это жалкое создание до сих пор не могло набраться храбрости. Ты выйдешь к нему? Радость моя весьма возможно Вот он опять, посмотри, что за олух». Бесспорно, мистер Спарклер, прильнувший к окну так крепко, что его глаз казался пузырём на стекле, представлял собой довольно жалкую фигуру. «Зачем ты спросила меня, выйду ли я к нему, милочка?» сказала Фанни, не уступавшая самой миссис Мердель в самоуверенности и грациозной небрежности. «Я думала, я хотела спросить, какие у тебя планы, милая Фанни?» Фанни снова засмеялась с нисходительным лукавым и ласковым смехом и сказала, шутливо обнимая сестру. «Послушай, милочка, когда мы встретились с этой женщиной в Мартинге, как она отнеслась к этой встрече? Какое решение приняла в одну минуту? Догадалась ты?» «Нет, Фанни». «Ну так я скажу тебе, Эмми». Она сказала самой себе. «Я никогда не упомяну о нашей встрече при совершенно других обстоятельствах и никогда виду не покажу, что это те самые девушки. Это её манера выходить из затруднений». Что я говорила тебе, когда мы возвращались с Харли-стрит? Что это самая дерзкая и фальшивая женщина на свете. Но что касается первого качества, найдутся такие, что потягаются с ней. Многозначительное движение испанского веера по направлению груди Фанни весьма наглядно указало, где следует искать одну из таких женщин. «Мало того», — продолжила Фанни, — «она внушила то же самое юному Спарклеру» и не пускала его ко мне, пока не вдолбила в его нелепейшую головёнку, не называть же её головой, что он должен делать вид, будто познакомился с нами только в Мартинье. «Зачем?» — спросила крошка дурит. «Зачем? Господи, душа моя!» — снисходительно заметила Фанни. «Как ты можешь спрашивать, неужели ты не понимаешь, что теперь я могу считаться довольно завидной партией ей для этого дурачка?» И неужели ты не понимаешь, что она старается свалить ответственность со своих плеч, но очень красивых надо сознаться, — прибавила мисс Фанни, бросив взгляд на свои собственные плечи, и, делая вид, что щадит наше чувства, представить дело так, как будто мы избегаем её. Но ведь мы всегда можем восстановить истину. — Да, но мы этого не сделаем, — возразила Фанни. — Нет, я не намерена делать это Эмми. Она начала кривляться. Пусть же кривляется, пока не надоест. В своём торжествующем настроении мисс Фанни, продолжая обмахиваться испанским веером, обняла другую руку и талию сестры, стиснув её так крепко, словно это была миссис Мердель, которую она хотела задушить. «Нет», — повторила она, — «я отплачу ей той же монетой». «Она начала, а я буду продолжать, и с помощью фортуны я буду оттягивать окончательное знакомство с ней, как они не подарю её горничной на её глазах платье от моей портнихи в десятеро лучше и дороже того, что она мне подарила». Крошка Дорит молчала, зная, что её мнение не будет принято, раз речь идёт о семейной чести, и не желая потерять расположение сестры, так неожиданно вернувшей ей свои милости. Она не могла согласиться с Фанни, но молчала. Фанни очень хорошо знала, о чём она думает. Так хорошо, что даже спросила об этом. Крошка Дорит ответила. «Ты намерена поощрять мистера Спарклера, Фанни?» «Поощрять его, милочка», — сказала та с презрительной улыбкой. «Это зависит от того, что ты называешь поощрять». «Нет, я не намерена поощрять его, но сделаю из него своего раба». Крошка Дорит серьёзно и с недоумением взглянула на сестру, которая, однако, ничуть не смутилась. Фанни свернула свой чёрный с золотом веер и слегка хлопнула по носу сестру с видом гордой красавицы и умницы, шутливо наставляющей уму-разуму простодушную подругу. «Он будет у меня на побегушках, милочка. Я возьму его в руки, и если не возьму в руки его мать, то это будет не моя вина». «Подумала ли ты? Пожалуйста, не обижайся, милая Фанни. Я так рада, что мы опять подружились. Подумала ли ты? Чем это кончится?» «Не могу сказать, чтобы я серьёзно думала об этом», ответила Фанни с величественным равнодушием. «Всему своё время». «Так вот, какие у меня намерения». Пока я объясняла их, мы успели доехать до дому. «А вот и Спарклер у подъезда. Спрашиваю, это дома ли?» «Чистая случайность, разумеется». В самом деле, влюблённый пастушок стоял в своей гондоле с визитной карточкой в руке, делая вид, что осведомляются у лакея, дома ли господа. Злая судьба захотела представить его барышням в таком положении, которое в древние времена вряд ли было бы сочтено благоприятным предзнаменованием для его надежд. Гондольеры молодых леди, раздосадованные его погоней, Так ловко направили свою лодку на его гондолу, что мистер Спарклер опрокинулся, подобно большой кегле, и показал предмету своих воздыханий — подошвы, в то время как благороднейшие части его корпуса барахтались в лодке на руках у гондольера. Однако, когда мисс Фани с величайшим участием поинтересовалась, не ушибся ли джентльмен, мистер Спарклер оправился гораздо быстрее, чем можно было ожидать, и отвечал краснея, «Нисколько». Мисс Фенни совершенно забыла его физиономию и прошла было мимо, слегка кивнув, когда он назвал свою фамилию. И тут она не могла его вспомнить, пока он не объяснил, что имел честь видеть её в Мартинге. Тогда она вспомнила и осведомилась, как здоровье его матушке «Благодарю вас», — пробормотал мистер Спарклер. «Она необычайно здорова, то есть ничего, живёт кое-как. Она в Венеции?» — спросила мисс Фенни. «В Риме», — ответил мистер Спарклер. «Я здесь сам по себе. Сам по себе. Я приехал сам по себе с визитом к мистеру Эдуарду Дорито, то есть и к мистеру Дорито, то есть э -э -э, ко всему семейству». Грациозно повернувшись к слугам, мисс Фанни спросила, дома ли её отец и брат. Так как оказалось, что оба были дома, мистер Спарклер рискнул смиренно предложить ей руку. Она приняла её и мистер Спарклер, жестоко ошибавшийся, если ещё продолжал думать, в чём нет причины сомневаться, что она без всяких этаких выдумок повёл её наверх. Когда они вошли в разрушавшуюся приёмную с пленялыми обоями цвета грязной морской воды, до того истлевшими и выцветшими, что оказались с родне водорослям, которые плавали под окнами или взбирались на стены, точно оплакивая своих заточённых родичей. Мисс Фанни отправила слугу за отцом и братом. В ожидании их появления она грациозно раскинулась на Софе и совсем до канала мистера Спарклера, начав говорить о Данте, о котором этому джентльмену известно было лишь то, что он отличался эксцентричностью, украшал голову листьями и сидел, неизвестно зачем, на кресле перед собором во Флоренции. Примечание. Данте Алигьери. Годы жизни. С 1265 по 1321. Великий итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия». Конец примечания. Мистер Дорритт приветствовал гостя с величайшей любезностью и самыми аристократическими манерами. С особенным участием осведомился о здоровье миссис Мердель. Мистер Спарклер сообщил, или, вернее сказать, выдавил по кусочкам, что миссис Мердель надоело их имение, надоел дом в Брайтоне — А оставаться в Лондоне, когда там нет ни души, сами понимаете, скучно. Гостить же у знакомых ей в этом году не хотелось. И вот она надумала съездить в Рим, где такая, как она, женщина, невероятно пышной наружности, без всяких этаких выдумок, не может не быть желанным гостем. Что касается мистера для то он так необходим в сети и в разных этаких местах, и такое невероятное явление в банковских, торговых и прочих подобных делах, что, по мнению мистера Спарклера, финансовая система страны вряд ли могла бы обойтись без него, хотя мистер Спарклер должен сознаться, что дела совсем доконали его, и что небольшой отдых и перемена климата и обстановки были бы ему очень полезны. Что касается самого мистера Спарклера, то он отправляется по своим личным делам туда же, куда едет семейство Дорит. Этот блестящий разговор потребовал немало времени, но был приведён к благополучному концу. После этого мистер Дорет выразил надежду, что мистер Спарклер не откажется как-нибудь на днях отобедать с ними. Мистер Спарклер с такой готовностью принял это предложение, что мистер Дорет спросил, что он делает сегодня, например так как сегодня он ничего не делал, его обычное занятие, которому он обнаруживал большие способности, то и согласился явиться к обеду, а затем сопровождать дам в оперу. С наступлением обеденного времени мистер Спарклер явился из вод морских, подобно сыну Венеры, подражавшему своей матери поднявшись по лестнице, предстал перед хозяевами в полном блеске. Примечание. Сын Венеры. В древнеримской мифологии Амур — Бог любви. Конец примечания. Утром мисс Фанни была очаровательна, а теперь втрое очаровательнее. Её туалет отличался изяществом, цвета были подобраны как нельзя более к лицу, а небрежная грация её манер увеличила вдвое тяжесть оков мистера Спарклера. «Если не ошибаюсь, мистер Спарклер», заметил хозяин во время обеда, «Вы знакомы с мистером Гоуэном, мистером Генри Гоуэном». «Ну да, сэр», — ответил мистер Спарклер. «Его мать и моя мать очень дружны, честное слово». «Жалею, что не подумала об этом эми сказал мистер Доритт, величаво покровительственным тоном, который сделал бы честь самому лорду Детимусу. «А то он попросил бы тебя написать к ним записку, пригласить обедать сегодня». «Кто-нибудь из нашей прислуги мог бы привести и отвезти их». «Мы могли бы отправить за ними ха, одну из наших гондол. Жаль, что я забыла об этом. Пожалуйста, напомни мне завтра». Крошка Дорит не знала, как отнесётся мистер Гоуэн к их покровительству, но обещала напомнить. «Скажите, пожалуйста, рисует ли мистер Генри Гоуэн портреты?» — спросил мистер Дорит. Мистер Спарклер полагал, что он рисует всё, что угодно, если только найдётся заказчик. Разве у него нет склонности к какому-нибудь особому роду искусства? Мистер Спарклер, окрылённый любовью, остроумно заметил, что каждый род искусства требует особой обуви. Например, охота, охотничьих сапог, танцы, бальных башмаков, а мистер Генри Гоуэн, насколько ему известно, не носит особенной обуви. «Вы тоже не хотите избрать себе специальность?» Это слово было чересчур длинно для мистера Спарклера. И, так как весь его порох был растрачен в предыдущем замечании, то он ответил только, «Нет, благодарствуйте, я её не ем». «Видите ли», — продолжил мистер дорет «мне было бы очень приятно доставить джентльмену с такими связями какую-нибудь...» <къем> «Вещественное доказательство моего желания способствовать его карьере и развитию». <къем> зародышей его гения». Я хотел пригласить мистера Гоуэна написать мой портрет. Если обе стороны останутся <къем> довольны результатом, я приглашу его попробовать свои силы, написав портреты и остальных членов моей семьи. Мистеру Спарклеру пришла в голову необычайно смелая и оригинальная мысль сказать, что перед некоторыми, некоторыми с особенным ударением, членами семьи мистера Дорита, искусство остановится в бессилии, но у него не хватало слов, чтобы выразить эту мысль, которая так и канула в вечность. Это было тем более достойно сожаления, что мисс Фанни с восторгом ухватилась за мысль о портрете и попросила отца действовать, не откладывая. Она догадывалась по её словам, что мистер Гоуэн потерял шансы на блестящую карьеру, женившись на своей хорошенькой жене. И любовь в коттедже, рисующая портреты ради хлеба насущного, казалась ей ужасно романтичной. Ввиду этого она просила папу заказать портреты, во всяком случае, как бы он ни нарисовала. Впрочем, она и Эми могут подтвердить, что он хорошо рисует, так как видели сегодня портрет его работы, поразительно схожий с оригиналом, который присутствовал тут же. Эти слова окончательно сбили с толку мистера Спарклера. Возможно, для того они и были высказаны, так как, с одной стороны, они свидетельствовали о способности мисс Фанни оценить нежную страсть, с другой же, указывали на такое ангельское неведение о его поклонении, что у него глаза чуть не выскочили на лоб от ревности к неизвестному сопернику. Спустившись в гондолу после обеда и выйдя на берег у подъезда оперы в сопровождении одного из гондольеров, шествовавшего впереди наподобие тритона с большим парусиновым фонарём, они вошли в ложу, и для мистера Спарклера начался вечер полной адской муки. В театре было темно, а в ложе светло. Многие из знакомых заходили в ложу во время представления, и Фанни беседовала с ними так любезно, принимала такие очаровательные позы, так дружески спорила о том, кто сидит в отдалённых ложах, что злополучный Спарклер возненавидел всё человечество. Впрочем, к концу представления выпали ины его долю отрадные минуты. Во-первых, она дала ему поддержать свой веер, пока надевала мантелью. Во-вторых, доставила несказанное счастье вести её под руку с лестницы. Эти крохи поощрения послужили поддержкой его угасавшим надеждам. Так, по крайней мере, казалось мистеру Спарклеру. Возможно, что и мисс Дорит была того же мнения. Тритон с фонарём дожидался у дверей ложи, так же, как другие тритоны с фонарями и у других лож. Доритовский тритон опустил фонарь, освещая ступеньки лестницы, и к прежним оковам мистера Спарклера прибавились новые, пока он следил за её блистающими ножками, мелькавшими около его ног. В числе посетителей театра оказался Бландуа из Парижа. Он шёл рядом с Фанни. Крошка Дорит шла впереди с братом и миссис Дженераль. Мистер Дорит остался дома, но у гондолы они сошлись вместе. Она снова вздрогнула, увидев бланду, помогавшего Фанни войти в гондолу. «Гоуэн понёс утрату», — сказал он. «Сегодня, после визита, которым осчастливили его прекрасные леди». «Утрату?» — повторила Фанни, прощаясь со злополучным Спарклером и усаживаясь в гондолу. «Нутрату», — подтвердил Бландуа. «Его собака, лев». В эту минуту рука крошки Дорит была в его руке. «Околела», — заключил Бландуа. «Околела», — повторила крошка на «Этот славный пёс». «Именно, дорогие леди», — подтвердил Бландуа, улыбаясь и пожимая плечами. «Кто-то отравил этого пса? Он мёртв, как венецианские дожи».